В субботнем вечером, когда Кэттер и Лили находились на севере Канады, Инди и Тоби в Нью-Йорке переодевались, готовясь отправиться на Бродвейскую премьеру пьесы Сэма Шепарда, снимавшегося вместе с Синди в ее последнем фильме. Они пригласили Мэгси Анжелику, но Мэгси уже обещала, что проведет этот вечер с Джулией. Та подняла страшный шум, Из-за своего твердого убеждения журналу, считавшему, что любая женщина хороша такая, какая она есть, не нужен редактор по отделу моды. Его место, считала Джулия, должна была бы по логике вещей занять какая-нибудь из тех жалких оборванных нищенок, которые роются на городских помойках. Таким образом, у Индии Тоби оказался один лишний билет и они предложили Анжелике пригласить с собой свою подругу. Единственное условие заключалось в том, чтобы девочка была соответствующим образом одета в честь столь важного театрального события, которое наверняка привлечет толпу любопытных и целый выводок фоторепортеров. Инди в самую последнюю минуту отвергла выбранный туалет, решив заменить его новым. Каким-то образом она умудрилась попасть в ловушку нынешнего весеннего сезона и накупила цветаstксицицевых платьев. На вешалке они действительно выглядели восхитительно, но в жизни делали женщин похожими на нечто вроде ходячих английских кушеток из тех, что обычно составляют часть обстановки загородного дома. Розы на теле Совсем не то, что на подушке. В сердцах выпалила Инди, обращаясь к самой себе, роясь во встроенных шкафах, в результате чего было извлечено сатиновое, желто-зеленое вечернее платье в виде пижамы от Сен-Лорана, перехваченная в талии бледно-розовым поясом. Частью ансамбля был также ярко-розовый сатиновый плащ, который нельзя было надевать, если существовало даже отдаленная вероятность дождя. Подруга Анжелики уже пришла. Я слышал звонок, — заметил Тоби. Ты ничего не сказал, как я выгляжу? Подойди поближе. О, это как ночное небо между закатом и восходом солнца в Норвегии в середине лета. С чего ты взял? Мне подсказало это само шуршание ткани и те проблески цвета, которые уловила моя сетчатка. Не говоря уже о запахе, который от тебя исходит, тембре твоего голоса и звуки твоих шагов. Кстати, когда мы спустимся вниз, постарайся сдержать и не брякни первое, что придет тебе на ум, когда ты увидишь подругу Анжелики. Тоби, прошу тебя, перестань разводить тут мистику. Ты же просто услышал ее голос, и все. И все. Но у летучей мыши, к твоему сведению, сверхчувствительный слух. В общем, не теряй головы. Он прикоснулся к ее губам. Помада? Я все равно тебя поцелую, но обещаю ее не размазать. У меня сверхчувствительный, ультразвуковой поцелуй, точный, как лазерный луч. — Ничего, можешь размазать, — разрешил Инди. — А то как я буду знать, что ты ко мне прикасался? — Будешь. Ты ведь знаешь, правда? Да — Да-да, знаешь. А теперь пошли, мы уже опаздываем. Спустившись в гостиную, они застали там Анжелику. Боже, какие прекрасные розы, девочка! Непроизвольно вырвалась у Инди. И это действительно было так. На Анжелике чехол для кушетки смотрелся, как расцветающий розарий. «Спасибо, крестная!» — вежливо поблагодарила Анжелика. «А теперь знакомьтесь. Это Генри Иглсон, мой школьный друг. А это моя крестная, Инди Уэс и дядя Тоби». «Здравствуйте!» — произнес молодой человек. «Баскетбол!» — выпалила ошарашенная Инди. Вы наверняка в него играете. Он у нас самый высокий в восьмом классе, крестная. Поспешила дрожащим от волнения голосом пояснить Анжелика, явно гордившаяся этим знакомством. Центровой? — поинтересовался Тоби. Да, сэр. Но если я не буду расти, с баскетболом придется завязать. А сколько вам лет? Наконец, решилась задать вопрос Инди. 14 м «А почему, собственно, в четырнадцать боятся перестать расти?» — удивился Тоби. «Во мне уже 6 футов три дюйма, сэр. И когда-то же мне надо остановиться. По крайней мере, я на это надеюсь». «Не обязательно!» Жаром подхватила Анжелика эту, казавшуюся ей вполне нейтральную тему разговора. Он же э, может расти до 21 или двух, правда? А ты как считаешь дядя Тоби? «Поживем-увидим. Ладно. И давай договоримся. Можешь звать нас просто Инди и Тоби. Идет, Генри?» «Здорово! Только и вы тогда зовите меня просто Данг. Чип вам скажет, что все меня так зовут. Правда, сегодня она что-то очень чинное, прямо ужас какой-то. Что с тобой, Чип?» «Ничего, ничего», — поспешно закрыла собою амбразуру Инзи. «У нее мать, которая придерживается очень старомодных взглядов. И она воспитала ее в таком духе, данк Знаешь, старая школа, старый Нью-Йорк. Придира, да? Мою тоже частенько заносит. Вот, например, сегодня вечером, когда я уходил из дома, думал, она на куски развалится, честно. Заставила меня три раза галстук менять и два раза носки. Я ей говорю... «Послушай, ма, если у меня первое свидание, то это не значит, что волноваться надо тебе». «Не понимаю я этих родителей. В общем-то, вроде и понимаю. Но иногда...» «Моя мать тоже так реагировала, когда у меня было первое свидание», — заметила Анжелика. «Правда, крестная?» И она... Умоляюще посмотрела на Инди. Да, совершенно верно, крестница. Казалось, она вот-вот позеленеет или посинеет. Я уж забыла, ведь это происходило целую вечность тому назад. Не ли, Тоби? Несколько лет это уж точно, подтвердил Тоби. Сейчас даже не вспомнишь, когда именно. Но нам пора. Время не ждет. На сегодняшний вечер Тоби одолжил у мекси ее лимузин, уцелевший, несмотря на основательную чистку только потому, что, лишившись его, мекси просто лишалась бы возможности передвигаться по Манхэттену. Достать такси во время ленча всегда было проблемой. Во всяком случае, в районе, где находился Биби. Между тем, ей каждый день приходилось ездить в центр обедать, а затем возвращаться к себе в офис. Голубой Лимо, безусловно, являлся наилучшей визитной карточкой успеха. Элли, не моргнув глазом, усадил в машину Анжелику и ее знакомого. Если судить по торжественному выражению его лица, Они вполне могли быть какими-нибудь престарелыми герцогом и герцогиней, отправлявшимися в церковь. Он не мог сказать, что подумает по этому поводу мисс эмбервил Конечно, Элли понимал, что Анжелике когда-то надо начинать гулять с мальчиками. Но с таким великаном, как этот, может, правда, ему меньше лет, чем кажется? И потом все-таки у этой парочки есть сопровождающие, хотя мисс Уэст и мистер Эмбервилл слишком без ума друг от друга, чтобы обращать внимание еще на кого-нибудь, кроме самих себя. Ну и семейка. Эли с неподдельным наслаждением вздохнул. Перед театром бурлила огромная толпа. «Если бы не Сэм, я бы ни за что не поехала», — ужаснулась Синди, добавив. «Надо постараться, чтоб меня здесь не узнали, пока мы не очутимся внутри. Не отпускай мою руку, Тоби. Я буду идти вперед и делать вид, что никто не пялит на меня глаза. Окей? Окей. Чип!» может за тебя раскланиваться. А вы, Элли, пожалуйста, высадите нас прямо перед входом. — Хорошо, — ответил Элли, решив, что Тоби должно быть не привык к хорошим шоферам. Иначе он не стал бы просить о подобной глупости. Неужели он думает, что я остановлюсь посреди квартала? Анжелика и Дангг Вышли из лимузина первыми. Двое высоких молодых людей, великолепных, но никому в этой толпе неизвестных, так что толпа тут же утратила к ним всякий интерес, как будто их вообще не существовало. Затем появился Тоби и остался у открытой дверцы машины, поджидая, пока выйдет Инди. Стоило им вдвоем двинуться по узкому проходу, как тут же засверкали блицы, и по команде телеоператоров вспыхнули Юпитеры, так что Инди была буквально ослеплена. До нее донеслись из толпы чьи-то голоса, но заранее решив ни на что не реагировать, она притворилась, будто не слышит их. «Инди! Инди!» — надрывался один голос. У меня что-то для вас есть, обождите. Вскоре, однако, его заглушили другие возгласы, нараставшие по мере того, как Инди и Тоби пробирались к входу. Неожиданно Тоби выпустил ее руку из своей и резко устремился в ту сторону, откуда только что Инди так усердно призывали обождать. Он вклинился в самую гущу как делает защитник на футбольном поле, и выволок оттуда какого-то человека, повалив его навзничь. С минуту они отчаянно барахтались на мостовой, и прежде чем люди вокруг закричали, раздался короткий хлопок и мычание. Как в замедленной съемке Тоби все еще продолжал бороться Слежавшим на мостовой, между тем, как вокруг бурлила толпа, истеричная, но беспомощная. Употребив всю свою недюжинную силу, Тоби, наконец, сумел, прижимая своего противника к асфальту, заставить его рожать судорожно сведенные пальцы. И тут из руки на мостовую выпал пистолет. Только тогда, обернувшись на этот звук, Инди в ужасе вскрикнула. Все произошло так стремительно, что, как бывает, в подобных случаях показалось, инцидент окончился, не успев в сущности начаться. Единственной реальностью была яркая кровь, струйкой вытекавшая из руки Тоби. И еще заряженный пистолет, подобранный Данком, и врученный им подоспевшему полисмену. «Но как ты узнал? Как ты узнал?» — сквозь слезы спрашивала Индия, держа раненую руку Тоби в своей, в то время, что скорая мчалась по улицам Манхеттена. Просто вспомнил, чей это голос. Тот идиот, который все время тебе звонил, я его сразу вычислил. Раз у него что-то есть для тебя, ясно, что ничего хорошего там быть не могло. Тоби все еще находился в состоянии шока и, казалось, не замечал, как врач скорой пытается остановить кровотечение. «Он хотел убить меня! Я же знала, что он сумасшедший!» но никогда не думала, что он пытается меня застрелить. Пока я рядом, никто не посмеет сделать тебе ничего плохого. — Но как ты определил, где он? — Тоби, Тоби, скажи! Тренировка. Упражнение по ориентированию на местности. Полезная штука. Не один раз меня выручала. — Будьте добры, леди, помолчите. Вы же видите, я пытаюсь что-то сделать с его рукой, пока мы находимся в пути. Все вопросы вы сможете задать уже в больнице. О, Боже! Индиуэст? Простите, можно будет получить ваш автограф? Когда мы приедем, это для моей жены. Иначе я бы не стал вас просто так тревожить в такой момент. Но она ваша поклонница, понимаете? Очень большая ваша поклонница. Лили предпочла бы провести утренние часы возле домика для гостей. Но Джерри очень хотелось осмотреть окрестные леса. «Тогда отправимся вверху», — предложила Лили. «О, лошади приводят меня в ужас», — призналась Джерри. «Может, попросим того молодого человека, чтобы он повозил нас по окрестностям в своем джипе?» «Почему бы и нет?» Каттер специально оставил его тут в полном нашем распоряжении. Вскоре они уже сидели в джипе. Их водитель, Боб Дэвис, явно сумел преодолеть проявленную при знакомстве с горожанами первую робость. И Лили вскоре убедилась, что неотесанный дровосек не собирается закрывать рта. Заставить его сделать это казалось невозможным. Оставалось только грубо оборвать его, на что Лили не решалась и была наказана нескончаемыми историями из жизни поселков, разбросанных в округи, обитатели которых каждую субботу напивались, как свиньи, после чего начинались кулачные бои. «Боже — Боже! — воскликнула завороженная Джерри впервые, открывшая для себя неприглядную сторону жизни, с которой ей, как хозяйке поместья, вскоре придется столкнуться. И что, вам случалось участвовать в подобных драках, Боб? Х, нет, миссис Уайлдер, пока я учился в школе, отец строго-настрого запретил мне заходить в окрестные бары. Потом я уехал в лесной колледж и только недавно вернулся, чтобы заменить отца на работе. Это когда он неожиданно вышел на пенсию. Тогда как раз скончался какой-то наш дальний родственник. Отец его даже толком не знал. Оставил ему небольшое наследство, которого хватило, чтобы купить домик во Флориде. Мать всегда мечтала о теплых краях. Уж очень ей надоели здешние холода. Они тут же собрались и уехали. У отца там своя лодочная станция, правда, небольшая, но на жизнь хватает. И знаете, мои старики счастливы, как молодожены. Мистер Эмбервил тут же принял меня на работу. Даже собеседование не стал проводить. Я ему очень признателен, можете мне поверить. Он был первый из семьи эмбервилов, кого я имел удовольствие увидеть. Старые-то хозяева все время здесь бывали. То сезон охоты, то рыбная ловля. И всегда с гостями. Ездили верхом, устраивали пикники. В общем, веселились на славу. — Вы тоже, наверное, будете частенько к нам наведываться, миссис эмбервил после того, как повидали наши места. — Понятия не имею, — ответила Лили рассеянно. — Ваш рассказ меня вдохновляет. Задумчиво отозвалась миссис Уайлдер. Да, Джерри явно не терпится поскорей стать владелицей здешних лесов и вместе с Леонардом принимать своих друзей. И это раздражало Лили. Как будто тот хозяйский интерес, который проявляет гостья, каким-то образом ущемлял ее собственные права на законную территорию Эмбервиллов. Но когда сделка с ЮБК состоится, здешние леса больше уже не будут принадлежать ее семье. Так почему не признать неизбежного? Да и какое все это имеет значение? Джип, между тем, медленно двигался по узкой просеке, проложенной среди густого высокого леса. День был солнечный и яркие лучи пробивались сквозь малейшую щель, которую умудрялись обнаружить в кроне могучих исполинов. — Лили, посмотрите, какая чудесная поляна там впереди! Может быть, остановимся и немного пройдемся пешком? Такая прекрасная возможность для прогулки. Грех не воспользоваться ею! — воскликнула Джерри. — Боб, вы не остановитесь на минутку? «Мы хотим пройтись вон до той опушки», — обратилась к водителю Лили, согласившаяся на предложение гости. «Конечно», — миссис Эмбервилл. Боб плавно нажал на тормоз и, как только машина остановилась, соскочил на землю и открыл боковую дверцу, чтобы помочь дамам выйти. «Разрешите мне сопровождать вас?» А то там, на краю поляны, большой овраг — опасное место. «В этом нет необходимости, Боб», — холодно ответила Лили. За сегодняшнее утро она уже вдоволь наслушалась истории из его жизни, и ей хотелось хоть немного от них отдохнуть.